Глава 35. Алмаз-1 был более 2000 м в длину и в ширину почти столько же, куда больше остальных скал скопления. За многие годы толща кристалла под Хаммерфестом превратилась в лабиринт туннелей. На верхнем уровне были кабинеты и лаборатории, ниже личные апартаменты Томаса Нау. Ещё ниже находились последние дополнения инверсированной архитектуры. Пустотные линзы более 2 сотен метров поперечнике. При их создании сработались почти все тепловые копатели, но Чиви не жаловалась. Эта идея частично принадлежала ей. Три человеческие фигурки почти терялись в масштабах этих залов. — Ну как, впечатляет или впечатляет? — спросила Чиви у Томаса Нао, улыбаясь. Нао смотрел прямо перед собой с чуть отвисшей от удивления челюстью. Такое бывало нечасто. Он ещё не заметил сам, но потерял равновесие и медленно падал назад. Я, да, даже имитация на скорлупках не давала такого впечатления. Чиверс смеялась и лёгким движением толкнула его к вертикальному положению. Каюсь, я в имитации не показал освещение. В безэховых углублениях потолка были спрятаны актенические дуги, и они превращали небо в сияющую драгоценность. Настраивая их работу, можно было получить практически любой световой эффект, но всегда чуть окрашенный радугами. Справа от Чиви стоял папа и тоже смотрел, но не с удивлением и не на потолок. Али Лин стоял на руках, абсолютно не обращая внимания на зачаточную гравитацию и изучая зернистую поверхность, оставленную копателями на алмазном полу. «Здесь ничего живого, совсем ничего». Лицо его скривилось в хмурой гримасе. Это будет самый большой твой парк, папа. Ты его сделаешь с нуля. Гримаса расправилась. Мы вместе будем над ним работать, папа. Ты меня сможешь научить новому. Здесь хватит места для настоящих животных, может даже летающих котят. Это была скорее мечта, чем воспоминание о времени, которое Чиви провела с мамой и папой на базе перед отлётом от Триленда. Атомас сказал: Я очень рад, что ты меня на это уговорила, Чиви. Я хотел только улучшить безопасность, а ты дала мне настоящее чудо. Он вздохнул и погладил её по спине, улыбнувшись. Это будет большой парк Томас, даже по меркам Ченгхо. Не самый большой, но но самый лучший. Томас протянул руку мимо Чиви, потрепать Али по плечу. Да. Наверное, самый лучший. Папа всегда был лучшим строителем парков. А сейчас он уже 15 лет был фокусирован на этой специальности. Каждый год из этих 15 лет рождал новые чудеса. Его бонсай и микропарки были уже лучше самых прекрасных парков Намчена. Даже фокусированные биологи эмергентов теперь были не хуже лучших биологов Ченхо, поскольку у них был доступ к библиотеке флота. А когда кончится изгнание, когда ты, папа, будешь наконец свободен, вот тогда ты сотворишь настоящие чудеса. Нао оглядел пустую сверкающую пещеру. Наверное, он представлял себе ландшафты, которые здесь поместятся: саванны, прохладные дождевые леса, альпийские луга. Даже волшебство Алли не могло бы создать здесь более одной экосистемы. "Но есть выбор", она улыбнулась. "Как бы тебе понравилось озеро?" "Что?" Кот, влажная вода в библиотеке проектов. кве подключилась скорлупки к библиотеке. Ух ты! Ты мне об этом не говорила. На алмазную реальность наложилась одна из схем Али. Лесной ландшафт, но в середине пещеры было озеро, расширявшееся к горизонту, подгонявшее вдали к горам, которые казались за много километров отсюда. От лесного берега только что отчалила парусная лодка. Томас лишился дара речи. Господи! Это же имение дяди на Северной лапе. Я там бывал каждое лето. Я знаю. Я его взяла из твоей биографии. Это прекрасно, Чеве, пусть даже и невозможно. Возможно. У нас наверху воды хватает, и здесь будет прекрасное запасное хранилище для её части. Она махнула вдаль, где расширялось озеро. Мы чуть прокопаем дальнюю сторону пещеры и запустим озеро прямо из стены. Наберем достаточно обоев для иллюзии реальности. Это могло и не удаться. Видео обои с разбитых кораблей сильно пострадали от вакуума, но это неважно. Томас любит ходить в скорлупках, и дальние планы можно просто нарисовать. «Нет, я не о том. Нельзя устроить настоящее озеро в микрогравитации. Первое скалотрясение, и оно поползет по стенам». Чиви просияла широченной улыбкой. Вот тут и есть настоящий сюрприз. Я это могу сделать. У нас тысячи сервоклапанов с разбитых кораблей, больше, чем можно использовать на все остальные цели. Мы их поставим у дна озера и наладим управление с помощью сети локализаторов. Очень легко будет гасить волны и держать озеро в рамках. Томас рассмеялся. Чиви, ты действительно любишь стабилизировать то, что по сути нестабильно? Что ж, ты это сделала со скалами? Может быть, сделаешь и здесь?" Она пожала плечами. "Конечно, сделаю. При ограниченной береговой линии я это могу сделать эмерджентскими локализаторами." Томас повернулся к ней, и она увидела, что перед его глазами уже нет изображения. Он вернулся в твёрдый, стерильный мир алмазной пещеры. Но он видел чудо, и она знала, что ему понравилось. "Это будет чудесно. Хотя много нужно ресурсов и много работы." Он имел в виду работу не зипхедов. Даже Томас не считал фокусированных людьми. Ничему важному это не помешает. Клапаны — металлолом, локализаторы в избытке. А люди? Люди мне должны много услуг. Чуть позже Нау вывел свою женщину и зипхеда из пещеры. Чиви снова его удивило и на этот раз еще более зрелищно. И черт побери, это еще одна причина — по которой нужны локализаторы в Хаммерфесте. Люди Рейнальд всё ещё не проверили устройство до конца, но насколько сложными они могут быть. Ладно, это потом. Чиви сказала, что может сделать озеро даже с иммердженскими локализаторами. Они прошли через нижние уровни, отвечая на приветствия и взмахи рук эмергентов и бывших людей Ченгхо. Алилина оставили возле садового парка, где была его мастерская. Отец Чиви не был заключен в улье-мансарды. Его специализация требовала открытых пространств и живых существ. По крайней мере, так Томас Нау представил этот вопрос Чиви. Это было правдоподобно, и это значило, что девушка не будет видеть обычное зрелище работы с фокусированными. А это задержит ее неизбежное сползание к пониманию. «Ты должна вернуться на базу, Чиви?» «Да, кое-какие поручения и кое-кого увидеть». Чири должна была закончить кое-какие торговые сделки и собрать услуги, которые ей задолжали. Ладно, он сгрёп её в поцелуи видным всему коридору. Неважно, ты отлично справилась, любовь моя. Спасибо. Улыбка у неё была ослепительной. Ей уже больше 30, а она всё ещё удерживает его симпатию. Увидимся вечером. Она ушла вверх по центральному стволу, подтягиваясь рука за рукой быстрее и быстрее. только что не ракетой пролетая мимо людей. Чиви все еще каждый день тренировалась на центрифуге в 2G, все еще отрабатывала боевые искусства. Это все, что осталось в ней от влияния матери, по крайней мере, внешне. Не приходится сомневаться, что движущая ею энергия была некоторой сублимацией желания угодить матери. Нао глядел вверх, почти не замечая обходящих его людей. Они сами старались не становиться у него на дороге. Фигурка Чиви Мелькалов в высотах центрального ствола. Чиви была самой ценной его собственностью после Анны Рейнольд. Но Рейнольд он получил по сути в наследство. Чивелин Лизалет была его личной победой, талантливой и невкусированной, без конца и края работающей на него все эти годы. Владеть ею, манипулировать ею задача, которая никогда не становилась рутинной и всегда на краю опасности. У неё была сила и скорость, чтобы убивать голыми руками. Он в первые дни этого не понимал. Но это было ещё до того, как он понял её ценность. На да, это был его триумф, но Томас Нау был достаточно реалистом, чтобы понимать, ему ещё и повезло. Он завладел Чэви в нужном возрасте и в нужном контексте. Она была достаточно взрослой, чтобы усвоить глубины культуры Ченгхо. и при этом достаточно юной, чтобы ее потрясла бойня Дьема. В первые десять лет изгнания она проникла в его ложь только три раза. По губам Нао пробежала тень улыбки. Чиви думала, что это она его изменяет, что она показала ему, как хорошо работают методы свободы. Что ж, в этом она права. В ранние годы разрешить ей подпольную экономику — это было частью его игры с ней, временной слабостью. Но подпольная экономика действительно была эффективной. Даже учебники Ченг Хоу утверждали, что свободный рынок в таком замкнутом и ограниченном пространстве бесполезен. И всё же год за годом эти корабейники улучшали положение вещей, даже в тех операциях, которые Нао всё равно потребовались бы. Так что теперь, когда она заверила его, что люди у неё в долгу и будут усердно работать, создавая парк с озером Чу май его побери. Я действительно хочу это озеро. Томас Нау уже не смеялся в кулак у неё за спиной. Она была права. Люди, даже эмергенты, лучше будут работать в парке, потому что они обязаны Чиви услугами, чем потому что Нау предводитель, обладающий властью выбросить их всех в космос. Чиви наверху ствола стала крошечной фигуркой. Она повернулась и помахала. Нао помахал в ответ, и она исчезла в одном из боковых туннелей, ведущем к ангару катеров. Нао еще чуть постоял, глядя вверх с улыбкой на лице. Чиви научила его силе управляемой свободы. Дядя Аллан и клика Наоли доверили ему силу фокусированных рабов. А мигающее, чем больше удавалось узнать о звезде и ее планете, тем больше росло в нем убеждение, что здесь таится чудо. не сокровища, которых он ожидал, а нечто большее. Биология, физика, дальняя галактическая орбита звёздной системы всё это вместе выходило за возможности анализа, дразня его интуицию. Через несколько лет пауки вручат ему промышленную экологию, которая позволит всё это исследовать. Не было времени и места в человеческой истории, когда столько возможностей открывалось для одного человека. В самом начале Томас Нау, моложе на 25 лет, уже сался перед лицом неизвестности. Но шли годы. Он шаг за шагом встречал трудности и преодолевал их. То, что придёт с Арахны, будет властью династии, подобной которой не видело человечество. Это займёт время, может быть, столетия или два, но к концу он вряд ли будет старше среднего возраста людей Чинхо. Он сметёт клики эмергентов, Этот край людского космоса увидит величайшую империю всех историй. Легенда Фома Нювена померкнет в лучах сияния Томаса Нау. А Чиви он бросил последний взгляд вверх. Он надеялся, что до конца изгнания она продержится. Так много есть такого, в чем она может помочь, когда пауки будут повергнуты. Но маска протиралась. Промывка мозгов не дает полной чистки. Чиви начинала улавливать истину всё быстрее. Без уничтожения больших объёмов ткани Анн Рейнальд не могла устранить то, что она называла резидуальной нейронной нагрузкой. И возникали, конечно, противоречия, не все из которых можно было списать на амнезию после анабиоза. Когда-нибудь, даже при самом искусном манипулировании, как ему объяснить нарушение обещания отпустить всех на волю? Как объяснить меры, которые придётся принять против пауков или программы размножения людей, которые придётся осуществлять? Нет. Неизбежно, хотя и весьма прискорбно, придётся избавиться от Чиви, и всё же даже тогда она ему послужит. Дети от неё всё ещё будут возможны, а его королевству когда-нибудь понадобятся наследники. Чиви вплыла в заведение Бенни через две тысячи секунд. На этой вахте здесь распоряжался сам Бенни. Отлично. Из хозяев бара он ей нравился больше всех. Они немного поторговались насчет нового оборудования. «Господи, Бенни! Тебе еще обои нужны? А ты знаешь, есть и другие, которым они могут пригодиться. Например, парк под Хаммерфестом». Бенни пожал плечами. Добейся от предводителя разрешения на консенсуальное изображение, и не нужны мне тогда твои обои. А эти просто сработали, видишь? Он махнул рукой на пол, где постоянно держалось изображение Арахны. Видна была буря, которая могла через несколько телосокунд дойти до Принстона. Явно драйверы дисплея ещё работали. Но видны были также искажения формы и смазанные цвета. Ладно, можно ещё кое-что ободрать с невидимой руки, но это тебе дорого встанет. Риццер Брюгель будет пускать пену и виск, хоть ему эти обои без надобности. Он считал руку своей вочиной. Чиви посмотрела на написанный от руки список Бенни, на другие его строки. Вся готовая еда шла из бактериальной с базы. Этим захочет заняться Гонли Фонг. Летучие вещества и пищевое сырье, ага. Как всегда, Бенни пытается перебежать Гонли дорогу, выйдя на горные работы в скалах. Для двух закадычных друзей Они слишком серьезно относятся к своей деловой конкуренции. Она заметила краем глаза какое-то движение. Компания Циня, как всегда, на обычном месте. Эзер. Чиви невольно улыбнулась. Он отвернулся от других, глядя в ее сторону. Она махнула ему рукой. Казалось, лицо его замкнулось, и он отвернулся. На миг Чиви вздрогнула от прежней боли. Даже сейчас, когда она его видела, накатывала неожиданная радость. Будто встретила старого друга, которому так много надо сказать. Но год за годом он каждый раз отворачивался. Она не хотела ничего плохого для Трикси Бонсл. Она помогала Томасу, потому что он хороший человек. Тот, кто делает всё возможное и невозможное, чтобы провести людей через изгнание. Неужели Эзер никогда не даст ей хотя бы попытаться объяснить? Быть может, ещё годы должны пройти, когда кончится изгнание. Когда созреет целая цивилизация, которая им поможет, и Триксия к нему вернётся, не сможет он её не простить.